Бейтс, как всегда, оказался на высоте. Меньший семейный экипаж с любимой упряжкой матери белыми конями уже стоял у дверей дома. Гест помог ей подняться в обтянутую материи карету, а потом устроился рядом с ней. Ехать было недалеко, да и погода была не слишком ужасная, но его матери нравилось, чтобы все видели, как она выходит из кареты около оживленного рынка. Кучер будет их дожидаться, демонстрируя всем, что супруга-торговца Финбока развлекает себя покупками. Как только карета тронулась, Гест прочистил горло и сказал, «Отец посоветовал нам прежде всего оплатить мой проезд в дождевые чащобы, а уже потом заниматься покупками». Мать нахмурилась». Он знал, что такая задержка ее не обрадует. Если они поедут к причалам, то ей придется долго дожидаться, пока он будет обмениваться любезностями, выяснять, которые из живых кораблей идут вверх по реке дождевых чащоб и когда именно, а потом станет решать, на каком из них он поплывет. Не все корабли берут пассажиров, большая часть драгоценных трюмных помещений отводилась с перевозимым товаром. Вверх по реке отправляли все те необходимые для жизни вещи, которые жители дождевых чищоб не могли сделать или добыть сами, а это было почти что все. Вниз по реке шли редкости и диковинки, магические артефакты древних городов-старших, которые торговцы дождевых чищоб обчищают уже очень давно. Ушедшие под землю города раскапывать было очень трудно и опасно, однако именно огромная ценность вещей, добываемых в них, Создала удачному славу города, где можно купить все, что только может вообразить себе человек. Кажется, Трехок уже почти исчерпал себя. Ходили слухи, что приток чудес скоро иссякнет. Открытие новых развалин в Косарике было объявлено новым источником изготовленных старшими вещей, но Гесту было известно то, о чем мало кто любил говорить. Косарик был гораздо меньшего размера, и перенес разрушение, наносимое временем и влажностью, хуже, чем трехок, что делало теоретическое обнаружение Кельсингры еще более соблазнительным. «Нет, это глупо». Отвлекшись на свои размышления, он чуть было не забыл, с чего начался разговор. «Глупо?» — переспросил он. «Как ты можешь договариваться об отплытии, если не знаешь, когда будет готов твой новый гардероб?» или когда тебе удастся отыскать именно те подарки, которыми можно будет вскружить ее глупую головку и снова расположить ее к тебе. Нет, Гесс, сначала нам надо поехать на большой рынок и подготовить все для твоего нового ухаживания. Позже, когда мы будем знать сроки окончания шитья, ты сможешь уже один поехать и договориться о каюте. Это будет гораздо разумнее. Так пожелаешь, матушка? Надеюсь только, что отец с тобой согласится». Он изобразил подобающее сомнение при мысли о перспективе нарушить отцовские распоряжения. — О, предоставь мне самой об этом побеспокоиться. Я спрошу его, неужели было бы лучше, если бы ты купил билет, а потом не смог бы отплыть в этот срок? Он бывает слишком опрометчив, твой отец. Так было всегда. И он совершенно ко мне не прислушивается. Если бы он меня слушал, то знал бы, что теперь существуют гораздо более быстрые способы плыть вверх по реке дождевых чащоб. Появились новые суда, построенные в Джамелии. Их корпуса специально обработаны, чтобы выдерживать кислотную воду реки. Это не такие большие парусники, как наши живые корабли, а узкие речные суда с небольшой осадкой, которые могут развивать большую скорость при гребле против течения, но имеют достаточную вместимость, чтобы брать грузы и пассажиров. Как это их назвали? А, стойкие. Из-за корпусов. Твой отец считает это плохой идеей. Он говорит, что наши удачнинские живые корабли должны сохранять монополию на реке, иначе удачному не выжить. Ну, к счастью, другие торговцы имеют более прогрессивные взгляды. И ты окажешься в их числе, когда решишь плыть по реке на одном из таких. Значит, мы решили. Итак, вот каким будет наш день. Сделаем кое-какие покупки, а потом остановимся и выпьем чаю. Я слышала про чудесное новое место «Чай». Из-за пиратских островов пряности мелют прямо у твоего стола и заливают кипяток в маленькие чайнички, как раз на две чашки чая. Мне об этой чайной рассказал торговец Морно, и мне просто необходимо самой там побывать. А потом можно будет заехать к твоему портному. Как скажешь, — согласился он с немалым удовольствием. Перспектива оказаться в числе первых удачнинцев, проверивших новое средство передвижения, его привлекала и он не имел ни малейшего желания договариваться о проезде до того, как посовещается со своими собственными сплетниками. Первый вопрос, который он им задаст, будет таким, почему его отец услышал обо всех этих вещах раньше него самого? Потому что рядом не было Седрика, который призвал бы его быть внимательным и без умолку болтал бы за завтраком обо всем, что считал достойным внимания Геста. Нахмурившись, он прогнал эту мысль. Большой рынок удачного был устроен не на квадратной площади, а на громадном кругу. Он сильно изменился с тех пор, как колсидийцы предприняли весьма энергичную попытку захватить и разрушить город в течение всего одной ночи. Некоторые усовершенствования Гесту нравились. Раньше высокие старомодные склады, вытянувшиеся вдоль берега, закрывали вид на море, многие из них сгорели во время нападения, И совет счел нужным распорядиться, чтобы строящиеся новые склады были низкими. Теперь с большого рынка открывался чудесный вид на гавань. Многие магазины и мастерские, разрушенные или поврежденные во время боя, уже были восстановлены. И за последние несколько лет восстанавливающегося благосостояния большой рынок приобрел новый и оживленный вид. Гест родился в удачном. Выходя из кареты и обводя взглядом рынок перед тем, как помочь вылезти матери, он подумал о том, что в детстве и юности принимал этот город как нечто само собой разумеющееся. Только став молодым человеком и достигнув возраста, позволявшего совершать поездки в чужие города, он убедился в превосходстве своего родного дома. «Сюда!» — решительно заявила его матушка, и он без возражений последовал за ней через рынок. Он улыбнулся. «Удачный» был местом, куда для торговли съезжались люди со всего света, ибо только в «Удачном» можно было найти магические и удивительные артефакты старших. Купцы, приезжавшие торговать в «Удачной», знали, что если они хотят приобрести волшебные вещи старших, то им надо предложить здесь свои лучшие товары. В результате этого выбор товаров в магазинах «Удачного» превосходил все, что могли предложить где бы то ни было еще. И это очень устраивало Геста. Ему нравились путешествия и экзотические удовольствия чужих городов, но он всегда с радостью возвращался в удачное со всеми его удобствами. Этот город был намного цивилизованнее всех остальных, ибо здесь торговля имела самое большое значение, и сделка оставалась сделкой навсегда. Он родился в одном из старейших семейств торговцев и рассчитывал унаследовать фамильное состояние и голос в совете торговцев — Самые лучшие товары мира попадали к нему в дом, а его состояние позволяло ему покупать все, что ему вздумается, останавливало его только отцовская скупость. Однако его отец не будет жить вечно. Однажды все окажется в его собственных руках. Он сможет распоряжаться всем богатством семьи. Он унаследует все, при условии, что он произведет на свет наследника, успокоив отца тем, что на смену Гесту придет еще один финбок. «Ты что-то сказал?» Мать оглянулась на него. Она остановилась у одной из лавочек, теснившихся в проходах между главными магазинами. Просто кашлянул. Он улыбнулся ей, а потом с огромным трудом удержал на лице прежнее выражение. Прямо у нее за спиной с толпой смешался колсидийский убийца. Он не смотрел в их сторону. Казалось, он намеревается купить только что зажаренную рыбу. Однако профиль этого мужчины был легко узнаваемым. И столь же легко можно было определить, что этот тип жив и, по всей видимости, здоров. А вот этого Гест уже совершенно не ожидал. Гест нанял лучшего специалиста, чтобы тот с ним разобрался, и щедро ему за это заплатил. Досада на то, что его обманули, оказалась очень слабой по сравнению с поднимающимся в душе страхом. Он решительно взял мать под руку. — А как насчет этой чайной? — спросил он и потянул ее за руку, чего не делал с детства. — Пожалуйста, давай сначала зайдем туда, а уже потом побродим по магазинам. — Ах, ты все еще такой мальчишка! Она посмотрела на него с улыбкой, явно довольной его просьбой. — Ладно, давай, идем. Чайная, в которую мне хотелось заглянуть, вон там, у самого перекрестка первой улицы, с улицы дождевых чащоб. Гест ускорил шаги. Ему страшно хотелось оглянуться, проверить, не увидел ли его тот человек и не идет ли он за ними следом, однако он не решился этого сделать. Этот взгляд за спину может оказаться как раз тем, что привлечет к нему внимание убийцы. Его улыбка стала напряженной. «Знаешь, я давно не бывал на улице дождевых чащок. Давай немного походим там по магазинам, а уже потом выпьем чаю». «Какой ты сегодня непостоянный!» «Но, если хочешь, можно начать с улицы Дождевых Чащоб», — легко согласилась она. Гесту просто хотелось уйти с Большого рынка, оказаться подальше от Колсидийца. Внезапно он решил, что лабиринт маленьких дорогих магазинчиков, которыми изобиловала улица Дождевых Чащоб, идеально подходит для того, чтобы они могли там затеряться. Они вышли на улицу Дождевых Чащоб и, позволив матери замедлить шаги, чтобы рассматривать магазинчики и их товары, он обернулся в ту сторону, откуда они пришли. Никакого признака колсидийца. Превосходно. Однако у него все равно найдется, что сказать своему так называемому наемнику. Тот обещал сделать дело быстро и тихо. Надо будет вернуть себе часть денег в качестве неустойки. Хорошо, что у самого Геста острый взгляд и он достаточно сообразителен, чтобы избежать опасности. Скрывшись от Мстителя, он разрешил себе отвлечься на магические товары улицы Дождевых Чащоб. Это была именно та улица, с которой возник удачный. Именно сюда надо было приходить, чтобы купить товары, привезенные из Дождевых Чащоб, благовонные кристаллы с вечными ароматами, музыкальные подвески, исполняющие бесконечные и никогда не повторяющиеся мелодии, предметы, изготовленные из светящегося джидзина и сотни других волшебных вещей. Здесь также можно было найти неслыханные находки, часто по неслыханным ценам, емкости, которые нагревали или охлаждали то, что в них оказывалось. Статуэтку, которая каждый день пробуждалась младенцем, старела в течение дня и умирала поздним вечером дряхлым старцем, но только для того, чтобы заново родиться с рассветом. Летние гобелены, пахнувшие цветами и приносившие тепло в комнату, где их повесили. Предметы, которых больше нигде в мире не было и которые невозможно было повторить. И, конечно же, свитки и книги. Он потерял счет, сколько раз ему приходилось их оплачивать, когда Элис удавалось их здесь найти. Эта проклятая женщина и ее одержимость драконами и старшими. Только посмотрите, сколько неприятностей она ему принесла. Но если она и правда имеет права на новый город, ну, возможно, она стоит того беспокойства, которое ему доставило. Гест с матерью бродили по торговой улице, обсуждая предлагаемые товары. Его мать купила колечко, которое изменялось в соответствии с фазами Луны, и шарф, у которого была теплая сторона и прохладная сторона. Уплаченные ею деньги заставили Геста содрогнуться, однако он не пытался ее отговорить. В конце концов они отыскали ту самую чайную и с удовольствием там перекусили. Чай оказался действительно настолько хорош, как она обещала, так что Гест распорядился, чтобы несколько сортов доставили ему домой. Отдохнув, они принялись за покупки всерьез. Они зашли в несколько ателье, где Гест позволил матери принимать все решения относительно того, что будет для него приобретено. В каждом случае портной по-прежнему опыту, знал, что следует ждать, какие распоряжения Гест позднее сделает, относительно изменений в тканях, цветах и фасонах. Он очень придирчиво относился к своей одежде, а так как редко проводил с матерью много времени, та и не рассчитывала увидеть на нем те наряды, которые она выбрала. Они зашли в новую сырную лавку, о которой она слышала, и на этот раз оба сделали покупки, которые будут доставлены к ним домой. Его мать настояла на том, чтобы они пошли выбирать подарки, той изменнице, на которой ты женился, и продемонстрировала свое презрительное отношение к Элис, выбрав олиповатые шарфы, дешевые блестящие украшения и шляпы, которые больше подошли бы старой вдове, а не такой молодой женщине, как Элис. Гест уступал ей во всем. Он не собирался брать с собой этот ворох безделушек. Элис не заслужила никаких подарков. Он приедет в дождевые чащобы, заявит свои права на нее и не позволит кому-то или чему-то его остановить. У него на нее совершенно законные права. Она его жена, и он намерен добиться соблюдения брачного контракта, который они оба подписали. Он положит конец ее идиотскому объявлению свободы и восстановит свое право на ту долю в городе, которая ей причитается. Вот и все. «Не скрипи зубами, милый». «Это ужасно неприятный звук», — заметила его мать. «Наверное, я просто немного устал. Поедем домой?» Она приказала кучеру завести его домой. Войдя в дверь, он обнаружил, что его покупки уже доставлены, и отправил чай и сыр на кухню, распорядившись, чтобы ему немедленно принесли чайник с горячим чаем. Он прошел в кабинет, составил списки различных изменений для каждого из портных — и кликнул одного из слуг, чтобы тот отнес эти записки по адресам. Крайне досадно, что приходится брать все эти организационные мелочи на себя. Но Рэдинг тут совершенно безнадежен. А Чед встал бы на вытяжку и принялся бы задавать вопросы по поводу каждой мелочи. В отличие от Седрика, который часто раньше самого Геста знал, чего именно тот хочет. Тупой Чед. В дверь постучали, и Чед принес поднос с чаем и сладким печеньем. — И мне хотелось бы напомнить вам, сударь, что сегодня попозже зайдет лекарь, чтобы посмотреть, как ваша рука. — Отлично, оставь меня. Короткий зимний день подходил к концу, начался дождь, который собирался целый день. Он налил себе чашку нового чая и, держа ее в руках, отошел к окну, чтобы выглянуть в сад. Неопрятный, потемневший и унылый. Он дернул шнурок, и занавеска опустилась. Переместившись на свое любимое кресло у огня, он начал неспешно пить чай. Вкус был достаточно хорошим, но не таким превосходным, как на рынке. В нем ощущалась нотка сладости, оказавшаяся не совсем приятной. Сделав еще глоток, он покачал головой. Идиот повар испортил напиток, добавил в него меду или еще чего-то, Он поднял крышечку чайника и принюхался. «Да, там было что-то еще». Внезапно к горлу подступило нечто мерзкое. Он хмуро сдвинул брови, и тут в дверь снова постучали. «Войди!» — крикнул он, и, увидев чедо тут же приказал, «отнеси это обратно на кухню и скажи повару, что стоимость испорченного им чая будет вычтена из его жалования. Пусть заварит другой в чистом чайнике и не добавляет в него ничего, кроме той заварки, которую я купил». «Конечно, сударь!» чет поклонился и, положив на край стола небольшой сверток, взял поднос. «Вот это только что вам принесли, и посыльный сказал, что вам следует срочно его вскрыть. Что-то насчет того, что содержимое может испортиться. О, и тут еще пакет от торговца чаем!» чет уже направился к двери. Гест нахмурился сильнее. «В новом пакете, наверное, будет остаток заказанного сыра. Его надо отнести прямо на кухню. И еще чай?» Может, они по ошибке отправили его заказ два раза? Дверь за Чедом закрылась, а его желудок недовольно забурчал. Гест взялся за непомеченный пакет, который Чед назвал срочным. Для сыра он слишком маленький. В мятую бумагу было небрежно завернуто что-то небольшое. Поверх бумаги была завязана бечевка. Возясь с узлами на бечевке, он бросил взгляд на новый чай. Этот был аккуратно упакован в красивую синюю бумагу, а на сургучной печати оттиснута марка торговца. Совсем не похоже на тот первый пакет с чаем. Из свертка вывалилось ухо. Гест вскрикнул от потрясения и отвращения и шагнул прочь от стола, но жуткое любопытство все же пересилило, заставив его приглядеться. Серег на ухе не было, но там осталось множество отверстий. Это ухо могло принадлежать только одному человеку. Он рефлекторно разжал руку со смятой бумагой, и тут заметил, что ее обратную сторону покрывает тонкая паутина букв. Он заставил себя расправить лист и прочел написанное на нем послание. «Советую тебе разыскать твоего раба и мой товар. Не надейся, что твои уши или твоя жизнь остаются в большей безопасности, чем был твой наемник. Тебе понравился чай? Я в любую минуту могу тебя убить». — Прими же это как предвестие того, что станет с тобой, если ты и дальше будешь мне противиться. Жуткий спазм разодрал его внутренности, и он рухнул на колени, выворачиваясь наизнанку. «Отравлен — Отравлен! — прохрипел он. «отравлен — Отравлен! Но его некому было услышать. Седьмой день месяца рыбы, седьмой год Вольного союза торговцев от Эрека и Стрихога. Рейлу, исполняющему обязанности смотрителя голубятни в удачном. — Личное послание тебе, племянник. Как странно так тебе обращаться. Здешний почтмейстер, кажется, наконец понял, что я кое-что понимаю в уходе и кормлении голубей. Вчера он предложил перевести меня в качестве смотрителя в тряхок. Я подумываю о том, чтобы принять его предложение. Хотя Детозе храбрится, я знаю, что она боится переезда в удачный. И я готов признать, что нахожу этот город птичьих гнездовий гораздо более милым, чем ожидал. Но если я займу место здесь, то придется признать, что мое место в удачном освободится. А я имею право назвать того подмастерья, который займет мое место и будет заботиться о моих птицах. И это, конечно, будешь ты. Отправь мне личное сообщение и дай знать, как ты на это смотришь. Если ты примешь это предложение, то будет ожидаться, что ты осядешь в удачном навсегда. Помни, ничего еще не решено, так что никому ни слова». «И хорошенько подумай, прежде чем отправить мне ответ. Твой дядя Эрек».